32. Да, да, да. Лучи, зарождающиеся, видны мне, но не тебе. Для учителя сущность ученика — открытая книга. Он видит и знает ее лучше, чем сам ее обладатель. Отсюда безошибочность в определении происходящих в ученике скрытых процессов. Если я говорю «да», то кто же может сказать «нет»? Надо лишь, чтобы тот, кому послан луч счастья, не мешал бы происходящему своими неразумными действиями. Потому-то и требуется неукоснительное исполнение указаний. Велика людская забывчивость, и данное вчера забывается сегодня. Потому говорится о повторении указов. И только тогда, когда указанные свойства становится частью природы ученика и входит в его сущность, можно сказать, что указ выполнен. Указ, то есть условия осуществления посылаемых возможностей. Кто может сказать, при каких условиях путь становится быстрейшим путем восхождения? Но учитель может. При достаточно быстром движении отпадают тяжелые частицы, не успевая поспеть за бегом корабля. Устремитесь. Быстрота полета исключает плесень застоя и груды пыльных нагромождений.